Наконец начался обход редакторов с презрением наблюдавших за триумфальным шествием администрации, так как Колфакс и Уайт в их глазах были грубыми, неотесанными выскочками, всячески афишировавшими свое превосходство. Колфакс любил покрикивать и разговаривал со всеми свысока, Уайт был черств, злобен и недоступен никаким доводам. Редакторы в душе ненавидели их обоих, но из повиновения не выходили. Страх потерять место — держал их в рабской покорности». «Это мистер Марчевуд», — заметил Колфакс, пренебрежительно редактор International Review. «Он считает, что издает замечательный журнал, но мы в этом далеко не уверены». Юджину стало неприятно за Марчевуда. Тот производил впечатление спокойного, серьезного человека, знающего свое дело. «Очевидно, качество журнала определяется у вас только числом подписчиков». Просто отозвался тот, угадывая в улыбке Юджина сочувствие, «И только, и только!» Возможно, что и так, — вставил Юджин. Но было бы неплохо приучить публику читать хорошие вещи так же охотно, как она читает всякую дрянь. Попытаться, во всяком случае, стоило бы. Мистер Марчвуд улыбнулся. В этой атмосфере злобной придирчивости слова Юджина прозвучали дружеским участием. «Да, предприятие у вас большое». — сказал Юджин, когда они наконец вернулись в кабинет президента. — Так разрешите мне приступить к работе и посмотрим, что удастся сделать. — Желаю удачи, дорогой, всяческих успехов, — провозгласил Колфакс. — Я возлагаю на вас большие надежды, вы это знаете. — Только не слишком большие, — возразил Юджин. — Не забывайте, что я один, а дело огромное. — Знаю, знаю, но именно этот один мне и нужен. Один, поняли? — Понял, понял, — рассмеялся Юджин. — Не унывайте. Я уверен, что мы кое-чего добьемся. — Замечательный парень, — сказал Колфакс Уайту, когда Юджин ушел. — Он сделан из настоящего теста. Запомните мои слова. На него можно положиться. У него голова на месте. — Ну, Флори, если только я не ошибаюсь, теперь у нас пойдет работа. Уайт улыбнулся угрюмо, чуть цинично. Он далеко не был в этом уверен. Новичок, возможно, и дельный малый, но что-то уж чересчур независим, в нем слишком сильно сказывается художник. Такой не может быть надежным, преданным работником. Он, конечно, не побежит к нему Уайту за советом, и надо ожидать, наделает ошибок, взорвется. Что ж ему пока предпринять, чтобы отразить это покушение на его власть? Развенчать, молодца, разумеется. Впрочем, Нечего беспокоиться, он непременно наделает ошибок, Уайт был уверен в этом.